Даже пир шел как-то вяло, все были погружены в раздумья. Потихоньку расходились. Если царь собирает княжеские дружины и ополчения, это всерьез и надолго. Придя домой и хорошенько все обдумав, я решил съездить в Москву. До сборов на Смоленск времени хватало. Нашел Сидора, а задачил его найти на судно человек десять.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 Готовить запас шелковых нитей, иконского волоса для шитья ран, хлебного вина, опиумной настойки, холстов для перевязки и лубков для перелома костей. Все указания были выслушаны с вниманием. Я не ошибся в подборе учеников. Медицину все трое любили, знания впитывали как губ к воду. И с каждым месяцем опыт их рос. Единственно маловато было практики по массовой обработке раненых. К исходу третьего дня ко мне в комнату вошел Сидор и доложил, что команда судна укомплектована. Очень удачно подвернулся случай. Недалеко от Рязани напоролся на плывущее бревно Ушкуй местного торговца. Судно с товаром, получив пробоина, пошло ко дну.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 стройным хором ответили мужики. — Ну что же, давайте попробуем, как судно на ходу, как команду вправляться с ним будет. Отошли от причала, пошли вверх по течению на веслах. Судно шло спора, по курсу не рыскало, молодой кормчий отдавал толковые команды. Подняли парус, убрав сушить вёсла. Скорость возросла.